Глава двадцать вторая «Что-то ты нервный стал в последнее время, дядя Саша», — сказал я сам себе, поднимаясь на крыльцо комендатуры на деревянных ногах. «Делать вид, что все в порядке, с каждым днем становится все труднее и труднее. Ощущение, что я иду по чертовски тонкому льду, уже не просто присутствовало, а прямо-таки долбило по темечку кувалдой. Кивнул скучающему караульному» вежливо раскланялся в коридоре со всеми встречными, проскользнул в свою коморку, сел за стол и перевел дух. В леса тебе надо, дядя Саша. Партизанить, взрывчатку на пути подкладывать, диверсии устраивать. А резидентура все-таки не совсем моя специальность. До всяких там нервных срывов мне еще далеко, конечно. Я мысленно отвесил себе подзатыльник и разложил бумаги, которые мне еще с вечера граф на стол положил. Привычные уже каталоги, реестры, схемы какие-то. А это еще что? Письма как будто. Целая пачка. Так, посмотрим. Уважаемый военный комендант города Пскова, спешу довести до вашего сведения, что моя соседка, Глафира Кузько, скрывает в своем погребе неучтенных солений 47 банок. Бла-бла-бла. Так, другое. Хочу доложить на Грищенского Михаила Степановича, что тот над и с вечером ругал матерно мужичков, что за провиантом приходили. Еще одно. В доме 11 по улице Тополиной проживает три неустановленных лица без должностным образом оформленных документов. Твою-то мать! Это ж доносы! Видать, граф по дружбе предложил мои услуги кому-то из полицаев. И тут их, судя по толщине пачки, где-то десятка три. Стало муторно и противно. Да что ж вы за люди такие! Захотелось смять всю пачку разом и швырнуть в мусорную корзину эти люди что настолько тупые что до сих пор не понимают что своими вот этими писульками смертный приговор подписывают квартирный вопрос только их испортил ага сортирный вопрос их испортил а не квартирный все никак не могут научиться не срать там же где живут в глазах защипало и в горле запершило все таки успел вчера хапнуть отравы немного содняще жгучее ощущение то накатывало то проходило Утром было почти незаметно, а сейчас усилилось. Наверное, из-за тепла. Здесь в комендатуре теплее, чем у Марфы. Браться за перевод этой погони не хотелось, поэтому я прислушался к тому, что происходит в кабинете графа. Сегодня он был предсказуемо возбужденным. Завел было свою шарманку, но быстро выключил, не дослушав до конца арию. Ходил из угла в угол, грохотал ящиками. Ему наверняка доложили о том, что его ловушка сработала. Вопрос в том, на кого он ее расставлял. Только мне было известно о трех комплектах ящиков, приехавших из царского села. Я точно знал, который из них настоящий. Впрочем... Я тряхнул головой, встал тихонько из-за стола и подошел к двери графа. Присел, прислушался. Ага, кто-то к нему заявился. Правда, пока не слышно, о чем говорят. В полголоса бормочут. Тут зазвенел телефон на столе у Марты. Я рванул трубку, откашлялся, и браво ответил: Слушаю, герграф! Зайдите ко мне, гераликс! скомандовала трубка. Я воль, герграф! Натянув на лицо маску энтузиазма и рабочего рвения, я двинул в кабинет графа. Его посетитель стоял спиной ко мне и смотрел в окно: Кто такой хрен знает? Форма серая, как у всех. Погон и петлиц с этой стороны не видно. Я выслушал инструкции графа, совершенно не испытывая того энтузиазма, который изображал. Он явно меня выпроваживал по всяким несущественным делам и поручениям. В архив, в канцелярию, потом снова в архив, найти папку, найти документ, потом поступить в распоряжение Гера Ульриха. Вот точно, Гер Ульрих прямо-таки мечтает, чтобы я топтался в его пыльном царстве и лез наводить порядок на полках. Но что делать? Задача сна топай, дядя Саша, отсюда. Нечего греть уши в графских разговорах. Я вернулся в свою коморку, сложил бумаги обратно в лоток и вышел, не особо торопясь пошел в архив. По дороге заглянул в буфет. Хоть послушаю, что говорят про вчерашнее происшествие на вокзале. Все-таки утечка отравляющих веществ, не хухры-мухры. Но неожиданно главной темой дня оказалось другое. Сегодня утром одного из пропагандонов, заместителя отдела пропаганды, оберштурмфюрера СС Лемона, нашли убитым в собственной квартире. И не просто убитым, а весьма даже ритуально. голова с выпущенными кишками, а вокруг кровью символы нарисованы. «У меня появился подражатель», – мысленно усмехнулся я, прихлебывая чай и развесив уши. Нашла тело горничная, подняла крик. Прибежавшие патрульные, не разобравшись, чуть бедную женщину прикладами не забили. Немецкого тетка не знала, объясниться толком не могла. И если бы соседи Лемона, рьяных патрульных, не оттащили, то фиг бы они от нее отстали. Потом набежали СДшники, попытались тут же это дело засекретить, но какое там. Слишком много народу уже успели посмотреть на голое растерзанное тело. Комендатурские бездельники сходились на том, что это Вервольф опять начал хулиганить. Хотя кое-кто и высказывался, что, мол, подчерк не его. Тот Вольфсангеле на лбу рисует и следы когтей на голой груди, а тут труп голый, причиндалы отрезаны, живот в спорот И не руны, а загагулины какие-то странные нарисованы. Допил чай, вышел из буфета в задумчивости. Может, имеет смысл поплотнее заняться этим убийством? Если подражатель, то можем и сработаться. От архивной пыли мне стало дурно, приступы удушливого кашля накрывали, из носа текло, даже старый пень Ульрих сочувствовать принялся и кивал понимающе, мол, точно-точно, холодает, теплее одеваться надо, а то того и гляди, воспаление легких подхватишь. Посоветовал зайти к Костеляну и получить зимнюю одежду, раз такое дело, надо бы получить, это правда, но отпускать меня старый хрыч все равно не торопился пока я не переложил и не разобрал все папки, которые было нужно. Сбежать от него удалось только к обеду. По дороге в столовую зарулил в уборную, умылся еще раз тщательно. Блин, хренов газ. Зацепило совсем чуть-чуть ведь. Я рванул оттуда, едва запах учуял, и все равно. Посмотрел на себя в зеркало. Ну, такое себе. Нос опухший, глаза красные. Ну, хоть волдыре нет, значит, скоро в норму приду. Наверное. Не случалось мне как-то раньше попадать под действие боевых отравляющих веществ. Читал только. А вот в столовой как раз обсуждали происшествия на вокзале. И, судя по пересудам, скопытились двое из тех гадов и Герхард. Во всяком случае, трупов там нашли три. И сейчас место отцепили, засыпали все хлорной известью, а про причины происшествия никто толком не знал. Кто-то говорил, что это советские диверсанты на вокзал приволокли цистерну с отравой. Кто-то с этим спорил. Но никаких внятных версий о том, откуда взялся и прит на вокзале, ни у кого не было. Во всяком случае, имя графа ни разу не прозвучало. Граф что-то мутит непонятное. Даже при том, что он меня старательно весь день сегодня гонял по разным поручениям, я успел заметить как минимум четверых посетителей. Двое были в форме, двое в гражданском. Кто такие, хрен знает. Подслушать разговор мне ни разу не удалось. Я вышел на крыльцо и остановился. До конца рабочего дня оставался еще час, но граф отправил меня домой под тем предлогом, что все срочные дела закончились, а раз я плохо себя чувствую, то мне надо действительно получить зимний комплект одежды и пойти домой отлежаться. На складе мне выдали шинель без всяких опознавательных знаков, шапку и два комплекта теплого белья с ночесом. Это все было, конечно, очень кстати. Зима, как говорится, близко. А я как-то сконцентрировался только на одной задаче и так далеко пока не заглядывал. «О, привет, Алекс! Рад видеть!» На крыльцо вышел один из моих собутыльников-фрицев. Хлопнул меня по плечу, полез в карман за портсигаром. «Зайдешь сегодня в бар? Мы собрались перекинуться в картишки!» «Сегодня я пас, Ганс!» Я покачал головой и пошмыгал носом. Простыл, надо бы отлежаться. Сочувствую. Ганс покачал головой и посмотрел на меня с сожалением. Я мысленно скривился. Это их немецкое «сочувствую». Мало того, что звучит по-другому. Оно как-то даже и не ощущается, как сопереживание. Фриц говорит «сочувствую», как обычное вежливое «привет», не больше. И не то, чтобы мне очень хотелось сопереживание этого истинного арийца в форме цвета фельдграу. Просто накопилось что-то нервного раздражения за сегодня. — От простуды хорошо помогает пивной пунш. Ганс картинно выпустил изо рта клуб табачного дыма и назидательно продолжил. — И нужно побольше гулять на свежем воздухе. — Учту, — сухо кивнул я. — Кстати, ты слышал про Фройляйн Радзевил? вдруг сказал он. — Радзевил? переспросил я. — На самом деле от неожиданности но быстро сделал такое лицо, будто не вполне понимаю, о ком Ганс говорит. «Ну да, Радзивилл!» Он покивал и изобразил двумя руками очертания женской фигуры. «Красотка-полячка, любовница Зиверса! Знаешь такую?» «А, да, я ее видел, конечно!» И закивал головой, как китайский болванчик. «И что с ней?» «Говорят, что она тоже заболела!» Сказал Ганс. «Воспаление легких или туберкулез?» «Зиверс к ней сразу трех докторов пригнал, и еще сиделку, тоже трех. Пообещал, что если ее не вылечат, он их всех своими руками удушит». «Выжила, значит, Доминика», — мысленно отметил я. «Крепкая дамочка, хоть и выглядит хрупкой. Такие так просто не погибают». Я торопливо попрощался с Гансом и зашагал в сторону дома. «Раз не выгорело проследить за графом сегодня, надо заняться другими делами». Первым делом надо рубина на площади навестить. Узнать последние городские слухи. Может, про Доминику еще подробности разузнаю. Интересно, она просекла, что на станции это была ловушка? Или подумала, что я табличку намеренно или не намеренно не на тот вагон нацепил? Думаю, сообразит, что западня была. Ведь на ящиках с газом не было знака отравляющих веществ и черепа с перекрещенными костями. Я хоть сам и не видел из укрытия но прекрасно слышал, как их приняли за упаковку фамильного гарнитура. Я вышел на площадь и направился к ее центру, где работал чистильщик обуви. протри ко мне сапожки, да не жалей!» Громко проговорил я, усаживаясь на табурет возле рубина на площади. Цыган приветливо кивнул. «Сделаем в лучшем виде, господин хороший!» Сам принялся елозить щетками по моей обувке, огляделся по сторонам. Мимо шастает народ по делам мирским. Никто не обратил внимания на фашистского прихвостня на табурете и чумазового чистильщика обуви. «Дядь Саш, тебе записочка!» Прошептал цыган, почти не шевеля губами, а вслух громко выдал. «Хорошие сапоги у вас, дядя? Вы бы почаще ко мне заглядывали. Такая кожа должного ухода любит, чтобы под дождем не портилась и грязью не коробилась!» Я похлопал парня по плечу. «Ишь, хитрый какой!» «Скидку мне тогда давай, как постоянному клиенту!» А после тихонечко спросил. «Что за записка? Кто принес?» «Угадай!» — еле слышно процедил Рубин, хитро щурясь. «Вылитый лис, только черный. Черно-бурый получается!» «Говори, а то зашибу!» — ласково проговорил я. «Не досуг мне гадать!» «Наташа передала!» Торжествующе прошипел Рубин, из-под лобья наблюдая за моей реакцией. Реакцию я подавил, даже сглотнуть комок в горле пару раз пришлось. Но вот сердце мое чаще забилось. Но никто этого не заметил, кроме чертяки с обувными щетками. Когда передала? Наконец выдавил я. Да пару часиков назад. Что она опять в городе делает? А мне не докладывала. Сунула смятую писульку с монетками вперемешку. Шепнула тебе передать. Давай сюда. Сейчас, ай, Момент. Рубин ловко прошелся щетками по верху сапога, при этом незаметно умудрился сунуть в голенище заветную записку. Фокусник прямо. Я для вида посидел еще пару минут, будто совсем не торопился, демонстративно протянул парню купюру и сказал. «Сдачи не надо, а вот завтра скидку сделаешь, шельмец!» «Будет тебе скидка, дядя!» Блеснул белыми, как снег, зубами цыган. «Ты только приходи почаще!» Я неспешно двинулся с площади, а хотелось добежать до дома и прочитать заветное письмо. Наконец дошел до дома Марфы и забрался в свою коморку. Закрючил дверь и скинул сапог. Развернул серый клочок бумаги. Аккуратным женским подчерком с синими чернилами выведено. Купить сегодня вечером хлеб 2 рубля, молоко 60 рублей, мясо 200 рублей килограмм, мука 1200 рублей пуд. Яйцо – 24 рубля десяток. Ни хрена себе, вот так шифровочка. Я призадумался. Выглядит, как обычный список продуктов. Если бы такой у Рубина бы нашли при передаче, или у меня, ни у кого он не вызвал бы подозрений. Тем более, цены актуальны написаны. Но учитывая, что передала его мне Наташа, тут явно скрыт другой смысл, чем сходить на рынок и затариться жрачкой. Думай, дядя Саша, думай. Я внимательно впился в записку взглядом, пробегая глазами по строкам снова и снова. Так, а вот уже и нюансики. Слово «хлеб» выведено печатными буквами, а остальные слова прописными начертаны. Так, вот еще выделяется цена на хлеб. Вернее, способ написания, не цифрами, а словом «два». Остальные цены числами прописаны. Значит, ключевая фраза про хлеб. Ага, точно, понял. Купить сегодня вечером. То есть, встречу мне Наташа назначила на вечер, а адрес, куда нужно прийти, зашифрован во фразе «хлеб 2 рубля». Похоже, это место встречи. Я прокрутил в мозгу всевозможные объекты Пскова. Куда меня приглашает Наташа? Скорее всего, на конспиративную квартиру. Какой у нее может быть адрес? Ха, точно, есть такой в городе хлебный переулок. Судя по всему, там квартирка. Туда мне и надо. Номер дома получается два. Похоже на то. Отлично. А номер квартиры? Ну, это я на месте разберусь. На окне будет знак какой-то. Фикус, может, как в прошлый раз. Или что-то еще. Ну, вот и ладушки. Разгадал-таки шифровку. Аж мозги вскипели. Дождался вечера. Наклепал себе очередной одноразовый пропуск. Надел приличный костюм, который прикупил недавно на рынке. И в котором я частенько участвовал в попойках с фрицами и пошел на нужный адрес. До Хлебного переулка пешком за полчаса добрался. Вот и кирпичный трехэтажный дом с табличкой 2. Остановился перед фасадом под деревом. Будто перекурить собрался и внимательно пробежал глазами по окнам. На улице еще светло. На одном из подоконников лежит булка хлеба. Ага, вот он знак. Хитро Наташа придумала. Такс. Какая-то квартира получается. Второй этаж и направо. Вперед. Поднялся по лестнице и очутился возле нужной двери. Тихо постучал. Встал так, чтобы меня в глазок было хорошо видно. Чуть назад отступил. Глазок накрыла еле заметная тень, внимательно разглядывая меня. Через пару секунд замок скрижетнул, дверь распахнулась и выбросила вперед женскую руку. Она схватила меня и затянула внутрь. Дверь захлопнулась за спиной, и на моей шее повисла Наташа. Наши губы встретились в затяжном поцелуе. «Я знала, что ты поймешь, куда идти», — улыбалась девушка, отлипнув от меня через некоторое время. «Мы здесь одни?» — поинтересовался я. «Нет», — замотала головой Наташа, — «хозяйка квартиры на кухне». Мы прошли в комнату. После темной прихожей здесь было слишком светло, а Наташа казалась смущенной, будто стыдилась, что набросилась на меня с порога. Мы уселись на продавленный диван. На стене клацали часы с маятником, будто отсчитывали время нашего короткого свидания. Ну, рассказывай. Я приобнял девушку. У меня новое задание. Тихо проговорила девушка. Я нахмурился. Опять тебя одну в город отправили? У них что, мужиков мало? Так рисковать единственным в отряде снайпером? Меня послал Слободский. Вот как. Я вскинул бровь. А кто?